«Стуку в дверь!» «Товарищ командир, разрешите?» На пороге появился Нечаев. «Заходи, сержант!» За спиной пограничника стоят двое. Невысокий и сухощевый брюнет, ровесник славы и молодой долговязый парнишка, совершенно, как показалось бывшему майору, неуместным в данной обстановке коричневым фибровым чемоданом в правой руке. Нечаев заходить не стал, а шагнул в сторону, пропуская приезжих вперед. Лейтенант Госбезопасности Новиков представился старший по возрасту и протянул руку вставшему из-за стола Вячеславу. Командир отряда Трошин, дипломатично опустив свое звание, ответил Слава и пожал протянутую руку. — А ничего так крепкая, — отметил он про себя. И ладонь вся в мозолях. Кандидат Мысаев, звонко представился младший, но руку протягивать не стал, а вытянулся по стойке смирно. Батальонный комиссар Беловородько. Валерий Иванович пожал руку старшему гостю. Товарищи, набрав воздуха, заговорил вновь прибывший, меня направили к вам не только как от связи, но и для помощи в организации контрразведывательной и оперативной работы. Я так понимаю, что, товарищ Нечаев, у вас больше по разведке, а отдельной оперчасти пока нет. Секундочку, товарищ лейтенант, — перебил его комиссар отряда. — А что это мы на бегу разговариваем? Прошу проходить. И он сделал широкий приглашающий жест. — Конечно, — подхватил Слава, а сам подумал они очень ли суетливо я себя веду?» «Хорошо». Представитель центра направился к столу, но остановился, словно вспомнил о чем-то. «А где у вас радисты размещаются?» Спросил он, повернувшись к Трошину. «В соседней избе». «Справа или слева?» Уточнил Новиков. «Слева. Следующий дом по улице». месяев окликнул своего спутника НКВДшник. «Все понял?» «Да, товарищ лейтенант госбезопасности!» Молодой немедленно подхватил свой несуразный чемодан и направился к двери. «Андрей, проводи!» Споходился Вячеслав. «У тебя кто там на охране-то сейчас?» «Ну, Олик. «Тогда точно проводи!» «Ответственность, с которой рядовой Армсфельд...» Бывший студент факультет прикладной математики, из-за этого и получивший такой странный позывной, подходил к несению служебных обязанностей, уже давно вошла в отряде в поговорку. И если сказано, что доступ в радиорубку имеет только командир, комиссар и начальник разведки, то можно голову на отсечение дать, что Николай никого другого в радиохату не пустит. Когда все расселись по лавкам, слово снова взял гость. «Товарищ Трошин», — начал он, пристально глядя на Вячеслава, — «когда меня направляли сюда, возникла некоторая проблема, о которой вы, должно быть, догадываетесь». «Это какая же?» — копируя пристальный взгляд, чекиста спросил Белобородько. «Вячеслав Сергеевич». Проигнорировал его вопрос Новиков. «Вы не против, если я посвящу эту маленькую проблему вашего комиссара?» Слова «маленькую» и «вашего» он выделил голосом. «От Валерия Ивановича у меня секретов нет», — твердо ответил бывший майор. «Приятно слышать. Так и вернемся к нашим баранам». Поскольку в 39 вас разжаловали в рядовые приказом командующего округом, то восстановить вас в прошлом звании по линии наркомата обороны довольно сложно. Тем более, что в сороковом в Ково была переаттестация, которую вы, конечно, не проходили. Но у меня есть к вам другое предложение. Новиков сделал долгую паузу, следя за реакцией Вячеслава. Не заметив нервозности или волнения, гость продолжал. «Вы не против перейти на работу в наш наркомат? Звание, правда, у вас будет ниже, чем было. лейтенант госбезопасности. Но ведь с чего-то же надо начинать, так?» «Вот и прикидывай теперь, майор Трошин, кто ты есть на самом деле?» То ли ты военный, то ли чекист, то ли артиллерист, то ли диверсант. Я подумай над вашим предложением, товарищ Новиков. Чтобы заполнить паузу, Слава пододвинул к себе закопченный чайник, стоявший на самодельной жаровне, внутри которой теплилась самодельная же плоская свеча. Такие, как рассказывал Антон, в ходу в Китае и Японии. Это, правда, было сделано уже тут одним из рукасных бойцов из полосок металла. Чеку? Не откажусь. Какая интересная у вас штукенция. Да, удобно, согласился Трошин. Друг показал. Чай все время горячий, а печку топить не надо. И при случае свечки быстро потушить можно, а костер или очаг пока затушишь. А что за друг? Спросил Новиков, дождавшись, пока командир отряда наполнит чаем его и комиссара Кружки. А из вашего ведомства, командир один, обронил головородька в паузе между глотками. А устройство действительно удобное. У нас, считай, в каждом отделении такую жаровенку замострячили. Побольше правда. Исходя из возможностей, не только кипяточек но еду в полевых условиях приготовить. Ну и топят, понятное дело, не свечками, а щепочками и валежником. Здорово! Я такие в Китае видел, но как-то в голову не пришло, что у нас приживутся. А этот ваш друг, товарищ Трошин, он что же, в Китае был? Судя по некоторым его высказываниям, был. Но, сами понимать должны, я выписку из его личного дела не читал. После небольшой паузы ответил Слава, не почину мне. Товарищ Новиков, а как вас звать величать? Беловоротко постарался тактично увести разговор с неприятной, как ему показалось, темы, А то неудобно все время по фамилии. Сергей Афанасьевич. Хоть я думаю, что вы знаете, как нас зовут, но представлюсь, так сказать, официально. Беловоротико Валерий Иванович. Очень приятно, товарищ батальонный комиссар. Ну, раз уж мы познакомились, добивайте чай и пойдемте. Будем наше хозяйство показывать. На улице командиры наткнулись на группу бойцов, куда-то идущих в сопровождении начальника разведки. «Андрей!» — окликнул пограничник Атрошин. «Куда путь «На железку! Новые пополнения смотреть буду!» — ответил разведчик, подойдя к командиру. ван видишь, среди моих двое оборванных». В группе одетых по последней диверсантской моде бойцов действительно выделялись два человека, одетых в изношенную красноармейскую форму. Позавчера на дозор вышли, говорят, саперы. А у нас железка прямо в расположении. Посмотрю, чего стоят. Товарищ Нечаев, а как у них с документами? Неожиданно спросил Новиков. Они как? Махнул рукой Андрей. Мне сейчас важнее, что они руками делать умеют. И как они мозгой шевелить умеют. — А выяснить, кто они, и позже можно. — Откуда такая доверчивость, товарищ старший сержант? — В голосе московского гостя прорезались официально стальные нотки. — Вы бы меня не обвиняли, — голословно, — товарищ лейтенант. — С недобрым прищуром ответил Нечаев. — У нас тут все люди на виду. И проверяем их в деле. — Разрешите идти, товарищ командир? — спросил он, резко повернувшись к Трошину. — Иди, Николай, потом подробно расскажешь, что за мужики.